Глава 10. Самосаботаж в достижении целей. Самое плохое в самосаботаже заключается в том, как он мешает нам достигать наших целей. Независимо от того, стремимся ли мы похудеть, выучить новый язык или достичь любой другой мечты, внутренний саботаж может стать нашим худшим врагом. Давайте разберемся, как это происходит и как преодолеть эту преграду. Постоянное откладывание. На пути к большим и сложным целям мы часто сталкиваемся с упрямым врагом – откладыванием. Мы убеждаем себя, что завтра начну, когда-нибудь сделаю, но, к сожалению, это завтра и когда-нибудь никогда не наступает. Это как будто мы пытаемся удрать от своих мечт и страстно бережем свою зону комфорта. У человека возникла мечта худеть, но каждый день, Он обманывает самого себя, ссылаясь на текущие обстоятельства и откладывая начало на с понедельника. Но правда в том, что понедельник часто становится лишь мифическим завтрашним днем. Совет, который я дал бы такому человеку, таков. Определите свои цели четко и разбейте их на маленькие управляемые шаги. Начинайте действовать прямо сейчас. Забудьте об отговорках и делайте хотя бы маленькие, но регулярные шаги к достижению своей цели каждый день. Представьте свою мечту в виде горы, которую вы хотите покорить. Не пытайтесь сразу перелезть ее полностью за один прыжок. Разделите ее на небольшие холмы и бугры, которые можно покорить постепенно. Эти небольшие шаги, когда они совершаются регулярно, приведут вас к вершине горы раньше, чем вы можете себе представить. Будьте настойчивы и терпеливы. Помните, что успех приходит не от великих скачков, а от последовательных усилий в правильном направлении. Каждый день посвящайте хотя бы немного времени для работы над своей целью. Постепенно, шаг за шагом, вы увидите, как результаты начнут проявляться, и ваша уверенность будет только укрепляться. Не бойтесь трудностей, ведь именно они придают нашей жизни вкус и уникальность. Запомните! Наша способность к действию – это наш ключ к успеху. Перестаньте откладывать на завтра и начинайте прямо сейчас. Самоограничение Нередко мы сами себя ставим в узкие рамки, убеждаем себя, что у нас нет сил, знаний или возможностей для достижения заветной цели. Предположим, что у человека возникла мечта выучить новый язык, но он внутренне уверен, что не справится, не может запомнить слова, И подобные ограничивающие убеждения навязывают сомнения в его способности успешно освоить язык. Настало время пересмотреть свое отношение к себе и своим способностям. Остановитесь и осознайте, что ваш потенциал намного выше, чем вы можете представить себе сейчас. Все мы способны к росту и развитию, особенно тогда, когда мы освобождаем себя от ограничивающих убеждений. Развивайте уверенность в своих способностях и сосредотачивайтесь на позитивных результатах. Вместо того, чтобы фокусироваться на своих слабостях, обратите внимание на свои сильные стороны и достижения. Вы уже способны на многое, и с каждым шагом вперед ваша уверенность будет только расти. Когда речь идет об изучении нового языка, найдите подходящие для вас методы обучения, которые соответствуют вашему стилю и особенностям. Некоторым людям легче запоминать слова и фразы через ассоциации и визуальные образы. Другим – через аудирование и повторение. Экспериментируйте и найдите свой собственный подход. Помните, что каждый профессиональный спортсмен, музыкант или артист достиг своего мастерства благодаря упорству, тренировкам и вере в свои силы. Точно так же и вы можете достичь своих целей, если примете вызов и перестанете ограничивать себя сомнениями. Ваша жизнь – это ваше творение, и вы сами ответственны за то, насколько она будет яркой и насыщенной. Ваш потенциал не имеет пределов, и когда вы отпустите самоограничение, вы обнаружите, что вашим возможностям нет предела. Болезнь провала. Страх неудачи может оказаться таким сильным, что он заставляет нас застывать на месте, не давая даже попытаться достичь своих целей. Мы беспокоимся что не справимся с трудностями или не добьемся желаемых результатов. Давайте разберемся с этим страхом и найдем решение. Важно помнить, что провалы – это не неудачи, а возможности для роста и улучшения. Каждый провал предоставляет нам уникальный опыт и уроки, которые мы можем использовать для нашего личного и профессионального развития. Когда мы принимаем провалы как неизбежную часть нашего пути к успеху, Они перестают быть страшными, и мы можем использовать этот опыт как толчок для движения вперед, ведь никто из нас не растет и не учится без ошибок и трудностей. Поэтому моя рекомендация такова – не бойтесь провалов, а примите их как необходимый этап вашего развития. Стремитесь учиться на своих ошибках, воспринимайте их как ценный опыт и используйте его для своего личного и профессионального роста. И помните, что вы в силах преодолеть свои страхи и добиться успеха. Ваша жизнь в ваших руках, и только вы решаете, каким путем идти. Доверьтесь своей способности к преодолению трудностей, и вы обнаружите, что страх неудачи уже не столь сильно влияет на ваш путь к успеху. Самоутверждение. Иногда мы склонны утверждать себя в своих ограничениях, повторяя себе фразы вроде «Я такой лучше не стану», или ничего не может измениться. Этот негативный подход к самому себе может стать настоящим самосаботажем. Допустим, есть человек, который считает, что ему просто не везет в жизни, и у него нет талантов. Такие убеждения создают невидимую стену, которая мешает ему искать новые возможности и развивать свои способности. Прекрасный совет, который может помочь преодолеть этот самосаботаж – Измените свое отношение к себе и своим способностям. Поверьте в свои возможности и развивайте уверенность в себе. Будьте готовы к росту и открыты новому опыту. Вы удивитесь, на что вы способны, когда научитесь видеть свой потенциал и станете стремиться к личному развитию. Вспомните, что наш разум и мышление – это гибкие инструменты, которые можно использовать для улучшения жизни. Не давайте самоутверждающим убеждениям удерживать вас в зоне комфорта. Разрешите себе мечтать, ставить перед собой амбициозные цели и искать пути их достижения. Друзья, самосаботаж может быть главным препятствием на пути к достижению наших целей. Но если мы осознаем его присутствие и применяем эффективные методы, описанные в этой книге, мы сможем победить внутреннего саботажника и начать жить нашу лучшую жизнь.